Глава 4. Сегодня ночью у паразитов мозга аншлаг. В Пределах себя посещаемость всегда на высоте. Это Питер, это Альдо, а это Марси. Привет. Нас представляю друг другу. Знакомьтесь, это Марла Зингер, она у нас новенькая. Привет, Марла. В Пределах себя мы начинаем обычно с обмена новостями. Ни слова про паразитов. Разве наша группа имеет какое-то отношение к паразитам? Ничего подобного. Всем постоянно становится лучше. О, это новая методика лечения. Все только что пошли на поправку. Однако во всем ощущается неизбывный привкус пятидневной непрерывной головной боли. Одна из женщин разражается беспричинными слезами. У всех висит на груди табличка с именем. Мы встречаемся уже целый год, каждый вторник. И тем не менее многие, подходя к тебе с протянутой для рукопожатия ладонью, смотрят на табличку, чтобы узнать, как тебя зовут. Извините, разве мы уже встречались? Никто не употребляет слово «паразит», все говорят «возбудитель». Никто не употребляет слово «лечение», все говорят «процедура». Так что во время обмена новостями кто-нибудь сообщает, что возбудитель внезапно проник к нему в спинной мозг, и поэтому у него внезапно отнялась рука. А другой говорит, что возбудитель вызвал у него потерю внутричерепной жидкости, и теперь мозг задевает о стенке черепа. А чего случается судороги? Во время последнего собрания, которое я посетил, Клои сообщила нам радостную весть. С трудом поднявшись на ноги, опираясь на подлокотники кресла, она поведала нам, что больше не боится смерти. Сегодня после знакомства и обмена новостями, душка, которую я никогда раньше не видел по имени Гленда, если верить табличке, сказала, что она сестра Клои, и что Клои умерла в прошлый вторник в 2:00 утра. Какая прелесть. Два года Клоя плакала в моих объятиях, и вот она умерла и лежит в земле. Или в урне, или в мавзолее, или, как его там, в колумбарии. Ещё одно доказательство того, что в один прекрасный день и ты станешь лакомством для червей и удобрением для растений. Смерть — это волшебное чудо, и я бы не имел ничего против неё, когда бы не эта тварь Марла. Она снова уставилась на меня, Словно, кроме меня, тут у паразитов не на кого и смотреть. Лжец, симулянтка. Марла-симулянтка. И ты тоже симулянт. Да и все кругом притворяются, когда внезапно валятся на землю, хрипят, пускают пену и делают себе в штаны. Сегодня вечером направленная медитация неожиданно не действует на меня. За всеми семью вратами дворца, за зелеными, за оранжевыми, стоит Марла. Марла. И за голубой тоже стоит Марло, лжец. Когда я проникаю в пещеру, животным, символизирующим мою волю, тоже оказывается Марло. Марло затягивается сигаретой и смотрит по сторонам, лжец. Чёрные волосы и губы пухлые, как французские подушки, симулянтка. Губы нежные, как кожаный итальянский диван. От таких не убежишь. А вот Клой была настоящая. Она походила на скелет Джонни Митчелл, который заставили улыбаться и ухаживать за гостями на большой вечеринке. Я часто представляю себе маленький мультяшный скелетик Клои, размером с небольшого насекомого, который бежит по галереям из окаулком её собственных внутренностей в 2 часа утра, в то время, где-то вдалеке забывает сирена и чей-то голос объявляет: "Приготовьтесь к смерти через 10, 9, 8 секунд". Смерть наступит через 7 6. В ночной темноте Клой бежит по лабиринту рвущихся вен и взрывающихся труб, брызжущих горячей лимфой. Нервы выступают на поверхности тканей пучками проводов, абсцессы вздуваются жаркими белыми бусинами. Голос сверху объявляет: "Приготовьтесь к опорожнению кишечника через 10 9 8 7". Приготовьтесь к эвакуации души через десять, девять, восемь. Клои шлепает по вытекшей из отказавших почек жидкости. Смерть наступит через пять, пять, четыре, четыре. Повсюду видны следы жизнедеятельности паразитов, похожие на граффити, нарисованные аэрозольной краской на поверхности сердца. Четыре, три, три, два, четыре. Лои коробкается на четвреньках, полифлённой поверхности собственного вы горла. Смерть наступит через 3 2 Лунный свет льётся в открытый рот. Приготовьтесь к последнему вздоху. 0 Душа эвакуируется. 0 Отделение от тела. 0 Смерть наступила. Как это было бы славно. Сжимать и сжимать в объятиях тёплую дрожь Клои. В то время, как сама Клои уже давно лежит в сырой земле, но вместо этого на меня смотрит Марла. Во время направленной медитации я раскрываю объятия, чтобы принять в них ребёнка, живущего во мне. Но вместо ребёнка в объятиях мои устремляется дымящееся, как паровоз Марла, белый исцеляющий шар света не появляется. Лжец. Чакры остаются закрытыми. Представьте себе каждую чакру как распускающийся цветок. в центре которого словно в замедленной съёмке вспыхивают лучи белого света. Ужец. Мои чакры не хотят открываться. Когда направленная медитация заканчивается, все встают на ноги, потягиваются, отряхиваются и готовятся к терапевтическому телесному контакту. Когда приходит время внимания, я делаю три шага навстречу Марле. Распахиваю руки и смотрю по сторонам, ища подсказки, что мне делать дальше. Подсказка. Обними того, кто идёт тебе навстречу. Мои руки смыкаются у Марлы за спиной. Выбери сегодня того, кто тебе нужен. Рука Марлы, сжимающая сигарету, надёжно прижата к бедру. Расскажи ему, как ты себя чувствуешь. У Марлы нет рака яичек. У неё нет даже туберкулёза. Она и не собирается умирать. Ладно, беру свои слова обратно. С высшей философской точки зрения мы все потихоньку умираем, но Марла умирает совсем не так, как умирала Клой. Ещё одна подсказка. Поделись самым сокровенным. Алло, Марла, ты яблоки любишь? Самым сокровенным. Марла, валила бы ты отсюда, вон, вон. Вали отсюда вон и плачь там, где я тебя не вижу. Марла смотрит мне прямо в лицо. У неё кори глаза. Мочки её ушей проколоты, но Серёжа кана не носит. На расстревсквшихся губах лежат словно изморись чешуйки от шелушившейся кожи. Воляется у дверей плач. Ты и тоже вроде ещё не помираешь, говорит Марла. Вокруг нас обнявшись радуют пары. Расскажи мне всё честно, твердит Марла. А я расскажу тебе. Мы можем честно поделиться неделью, объясняю я. Марла берёт себе костные болезни, болезни мозга и туберкулёз. И я оставляю за собой рак яичек, паразитов в крови и хроническое слабоумие. Марла спрашивает: "А как насчёт рака кишечника?" "Да, эта девочка твёрдо вызубрила свой урок. Рак кишечника мы поделим поровну. Ей достаются первое и третье воскресенье каждого месяца". "Нет", отрезает Марла. "Рак кишечника она хочет весь. И паразитов, и остальной рак тоже". Марла прищуривает глаза. Она и мечтать не мечтала, что может так прекрасно чувствовать себя. Она впервые чувствует себя живой, и ее прыщи прошли. За всю свою жизнь она ни разу не видела мертвеца. Она не понимала, что такое жизнь, потому что ей не с чем было сравнивать. О, но теперь-то она знает, что такое смерть и умирание, что такое настоящее горе и подлинная утрата, что такое плач и содрогание, смертный ужас и угрызение совести. Теперь, когда Марло знает, что с нами всеми будет, она может наслаждаться каждым мгновением своей жизни. Нет. Она не отдаст мне ни одной группы. "Не, я ни за что не соглашусь жить, как жила раньше", говорит Марло. "Раньше, чтобы жить и наслаждаться просто тем, что ещё дышишь. Я работала в бюро похоронных услуг. У меня, правда, совсем другая специальность. Ну и что с того?" Тогда и вали отсюда, в свое бюро похоронных услуг, предлагаю я. «Похороны — это ничто в сравнении с группами поддержки», — возражает Марла. «Похороны — это абстрактная церемония. В них нет истинного ощущения смерти, а здесь оно есть». Пары вокруг нас утирают слезы, сморкаются, хлопают друг друга по спине и расходятся. «Мы не можем ходить в группу вместе», — говорю я. «Тогда не ходи». Мне это нужно. Тогда ходи на похороны. Все уже встали в круг и берутся за руки, готовясь к завершающей молитве. Я отпускаю Марлу. Как долго ты ходишь сюда? 2 года. Кто-то берёт меня за руку. Кто-то берёт за руку Марлу. Когда начинается молитва, у меня, как обычно, перехватывает дыхание. О, благослови нас. О, благослови нас в нашем гневе и страхе. 2 года. шепчет Марла, склонив голову на бок. «О, благослови нас и сохрани!» «Все, кто могли бы заметить, что я в этой группе уже два года, или умерли, или выздоровели и перестали сюда ходить. Помоги нам, помоги нам!» «Ах так!» — говорит Марла. «Ну что ж, тогда я отдаю тебе рак яичек». «Большой Боб, здоровенный шмат сала обливает меня слезами. Спасибо тебе большое, Марла!» Напроф нас к нашей участи и даруй нам покой. Пожалуйста. Вот так я и познакомился с Марлой.